Юлия Бузакина. Бандитский причал. Пролог. Давай, Эжен, сделай хороший кадр. Девушка приложила к лицу полупрозрачную сиреневую ткань и улыбнулась. Именно так, как улыбаются русские модели. Искренне, от души. Фотограф навел на нее объектив профессиональной камеры и принялся за работу. Повернись, красотка. Да, так. Еще несколько кадров и покончим с этим. Цокая на французском языке, приговаривал он. Челкала фотокамера, и красивые голубые глаза русской ослепляли вспышки. «Да, так, еще улыбайся, еще. Как будто делаешь это для своего Михаэля». При упоминании имени жениха девушка улыбнулась, будто невзначай коснулась кольца с россыпью сапфиров, которая подбиралась специально под цвет ее глаз и засияла. Фотограф работал. Кадр, еще кадр. Бесценные эмоции на лице модели никак нельзя упустить. «Великолепно!» — восторженно выдохнула она, когда Эжен показал фотографии. «Когда ты берешь в руки ткань, она становится великолепной по определению. Недаром же твоя мачеха и сводный брат владеют сетью модных магазинов женской одежды в России», — многозначительно взглянул на нее фотограф. Девушка мечтательно вздохнула. «Ты прав!» «Если бы я была модельером, создала бы из этого отрезка что-то воздушное, в стиле безе», — на безупречно французском языке заговорила она. Покружилась у зеркала с прижатой к груди тканью и улыбнулась. «Точно, Эжен, платье бы напоминало мои любимые пирожные, те, которыми меня угощал Михаэль в наше последнее свидание». Улыбнулась. «Ту маленькую уютную кофейню она запомнит навсегда». Затерянная за площадью Тетер, парижская кофейня стала местом, где Михаэль сделал ей предложение. Украдкой посмотрела на свой сотовый телефон. Михаил должен был позвонить полчаса назад, но он почему-то медлил. Неясная тревога коснулась сердце русской. Он всегда звонил в один и тот же час, независимо от того, в какой точке земного шара находился. «Твой будущий муж — чудесный человек, Даша. У него такие смелые репортажи». Никто не осмелился взять интервью сразу после теракта в центре Багдада. А Михаил Прижан рванулся вперёд, и на следующее утро его интервью с одной из жертв на руинах здания облетело весь мир, склоняя голову перед его мужеством. Рассеивая лёгкую тревогу, заговорил фотограф. Михаил Прижан – самый благородный из всех мужчин, которые встречались на моём пути. Но каждая командировка в горячую точку – испытание моего сердца на прочность. Вздохнула она и погладила никак не вспыхивающей весточкой от жениха телефон, мысленно заклиная его позвонить. «А свадьба? Вы уже выбрали дату?» Пролистывая получившиеся кадры, поинтересовался Эйжен. «Конечно, хотим успеть до Рождества. После свадьбы мы с Михаэлем поселимся в его квартире. Нет ничего уютнее его небольшой студии, из окон которой видно Эйфелеву башню. Это так романтично!» «Неужели твоя мачеха не раскошелится на роскошную квартиру в центре Парижа?» – недоверчиво покачал головой француз. «Она, конечно, раскошелится», – пожала хрупкими плечами Даша. «Да только Михаэль гордый. Он сказал, что мы не возьмем ни капли у моей русской родни. Будем жить на его и мои гонорары». На самом деле противилась помощи влиятельной мачехи сама Даша. С тех пор, как ей исполнилось двадцать, Она безжалостно рвала связи с русскими корнями. Дарья не планировала возвращаться в Россию. После свадьбы она получит французское гражданство и останется жить в Париже навсегда. Здесь вырастут их с Михаэлем дети. Они никогда не узнают о том, что у них есть русские родственники. Им не придется пережить тот ужас, в котором жила она сама». Они не узнают, как по приказу мачехи безжалостно расстреляли семью ее русского возлюбленного Михаила Воронова. Не узнают, как его самого бросили в тюрьму на растерзание жестоким убийцам. Не узнают, как его пытали, чтобы выяснить, где прячет огромные деньги его отец. Выжил ли Воронов? Даша была уверена, что нет. Не узнают они и того, как семь месяцев после трагедии она скрывалась от мачехи в Париже, Ровно до тех пор, пока на свет не появился их с Михаилом сын. Ребенка пришлось отдать в приемную семью. Услуги приемной семье были щедро оплачены. Официально Даша могла забрать ребенка, как только посчитает нужным. Два года подряд она старалась жить на французский манер, безжалостно вычеркивая из сердца страшные воспоминания. Теперь у нее есть жених, смелый журналист Михаэль Прижан. Какая насмешка судьбы! Имя нового возлюбленного звучит почти так же, как имя отца ее ребенка. Но Дарья научится с этим жить. Главное, Михаил знает про ребенка. Знает он и про трагедию, случившуюся в жизни русской возлюбленной. Надо отдать ему должное. Михаил Прижан благороден во всем. Он согласился усыновить мальчика сразу после свадьбы. Теперь осталось дождаться церемонии. Русская станет Дари Прижан, заберет своего сына у опекунов и никогда не вернется в Россию. Девушка отложила кусок ткани в сторону и вздохнула. Именно так вздыхают юные особы накануне важного события в жизни. С трепетом и надеждой на будущее. Внезапно дверь студии распахнулась, заставив вздрогнуть французского фотографа и его русскую протеже. На пороге стояла испуганная француженка Эмили. Известная модель и лучшая подруга русской Даши. «Даша, скорее идём!» Сбивчиво заговорила она. «Что случилось?» С тревогой взглянула на подругу русская. «Идём!» Амелия всхлипнула, схватила Дашу за локоть и потащила за собой через узкий коридор. В соседней студии громко работал телевизор. Все, кто был в помещении, давние знакомые Даши, с которыми вместе работали над проектами, Растерянно смотрели на плоский экран, занявший почти половину стены. И она тоже взглянула. В следующий миг её счастливая жизнь полетела под откос. Полчаса назад на улице неизвестными террористами был расстрелян французский журналист и телеведущий Михаил Прижан. Дрожащим голосом говорила модная французская ведущая новостей. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за убийство. Журналист скончался на месте, прибывшая служба спасения констатировала факт смерти. Дальше шли кадры, центральные улицы, мокрые от весеннего дождя асфальт и разорванные в клочья автоматные очереди тела красивого телеведущего на фоне цветущей сакуры. Дикий нечеловеческий крик прокатился по коридору. У русской перед глазами всё замелькало, закружилось. Колени подогнулись, и она тяжело рухнула на пол студии. Утро. Тяжёлое, мрачное. Медсестра в белом халате и белой шапочке бережно переставляет капельницу. «Госпожа Хованский, к вам посетитель!» «Приветливо, — говорит она. Ваш брат Филипп приехал, а через два часа в аэропорту приземлится частный самолёт, на котором летит ваша мать». Русская Даша безучастна. Она не реагирует на слова медсестры. После неудачной попытки ухода из жизни вслед за женихом Её едва успели довезти до больницы прибывшие медики. На запястьях обеих рук наложены швы. В глазах стеклянной равнодушие от успокоительного препарата, который в огромных дозах капает через капельницы. Её нашли. Теперь, если найдут малыша, мачеха поймёт, от кого ребёнок. Нельзя. Ни в коем случае нельзя проговориться о сыне. Медсестра вздыхает. Бережно поправляет пациентке одеяло, подушку, убирает тонкую глазувено на правой руке, накладывает ватный диск и сжимает локоть своей подопечной. Вы такая молодая и красивая, у вас еще все впереди, не стоит так опрометчиво отказываться от жизни. Тихо приговаривает она. Дверь одной из самых дорогостоящих больничных палат в Париже открывается. На пороге неуверенно переминается с ноги на ногу молодой человек. С первого взгляда не скажешь, что он — главный наследник русской семьи Ховански, которая сделала своё состояние на мире женской моды. Светлые волосы взлохмачены, красивое лицо искажено гримасой страха. «Привет, Дашуль!» — на русском языке произносит он. Поправляет белый халат, неловко взмахивает рукой, пытается улыбнуться. Но русская никак не реагирует на его появление. «Не хочешь говорить, да?» Пожимает плечами брат. «Я бы тоже не хотел. Мне жаль, Даша. Михаил не заслужил такой смерти». При упоминании имени жениха русская вздрагивает всем телом, толкает капельницу, опрокидывает на пол под нос с ампулами. Стены палаты сотрясают ее рыдание. Михаэль. Ее надежда на счастье. Снова вокруг бегают люди в белых халатах. «Дайте мне умереть!» Не своим голосом кричит русская. «Дайте мне уйти за ним следом! Я не хочу, не хочу возвращаться в Россию!» Швы на запястьях расходятся. Кровь тонкими струйками стекает на одеяло и капает на пол. Её никто не слушает. Лечащему врачу удается добраться до вены, и он вводит девушке большую дозу успокоительного препарата. Несколько мгновений, и пациентка падает на подушке. Врач громко отдаёт приказы на французском языке своим подопечным. Кажется, что-то про новые швы, которые надо немедленно наложить на запястье. В кармане джинсов у пришедшего в палату брата вибрирует сотовый телефон. Он виновато смотрит на сводную сестру, на бегающих вокруг неё врачей. Осторожно выходит в коридор. Красивое лицо внезапно приобретает зеленоватый оттенок. Кажется, его сейчас стошнит. Он не выносит вида крови. Телефон продолжает настойчиво вибрировать, требуя ответить. «Мам, прилетела, да?» Отчаянно борясь с тошнотой, Панура интересуется Филипп. «Дашу надо забирать отсюда. Она не в себе совсем. Как только снимут швы, надо сажать самолёт. Иначе мы её потеряем. А вместе с ней большую часть наследства, доставшегося ей от отца. Детектив, которого ты наняла, сказал, что она вчера составила завещание. В случае её смерти наследство достанется какому-то странному приюту который содержит пожилая французская пара. «Я уже знаю, сынок, моя пачерица всегда была странной. Сейчас, когда нам с таким трудом удалось ее обнаружить, надо сделать все возможное для транспортировки ее на родину. Нельзя ни в коем случае упустить доставшиеся ей от отца деньги». «Наверное, так будет лучше для всех. Ее нельзя оставлять без присмотра, она вены вскрыла. Отправиться на тот свет, и мы потеряем огромные деньги. Здесь, во Франции, вряд ли удастся спорить завещание. Это не Россия. Ты прав, дорогой. Вернём её домой, и там будет видно. Главное, чтобы она ничего с собой не сделала. Филипп выключил сотовый телефон и виновато взглянул на плотно прикрытую дверь, за которой трудился медперсонал. В глубине души он сочувствовал сводной сестре. Они с матерью так долго её искали, Три года от Даши не было вестей. Потом проскользнула новость о её скором замужестве. И вот печальный финал. Дашу надо вернуть домой, чего бы это ни стоило. Дома есть хорошие психотерапевты. Они помогут ей справиться с горем. А главные деньги, которые достались от отца его сводной сестре, будут теперь в целости и сохранности. Хованские не позволят Даше умереть. Ведь в этом случае деньги уплывут... У них из-под носа, а этого никак нельзя допустить.